Глава 6. Бевон. После 20-минутной задержки поезд снова набирает ход. Бевон ненадолго открывает глаза, чтобы выглянуть в окно и убедиться, что они движутся. Потом пробегает взглядом по другим пассажирам и снова смежает веки. Соседей трое. Парочка девчонок-подростков, сидящих рядом и одетых, как на вечеринку и пожилой мужчина лет 50 или 60, который болтает с ними через несколько пустых сидений. «Как вы думаете, может, это кто-то на рельсах?» спрашивает одна из девчонок, когда поезд снова останавливается. В ее голосе сквозит беспокойство. Старик говорит, что такое случается часто, и девочка спрашивает, видел ли он когда-нибудь мертвеца. Старик рассказывает, что один из его друзей повесился, и он обнаружил тело. Вторая девчонка вклинивается с историей о парне и ее матери, который пытался спрыгнуть на рельсы, но полиция ему помешала. Но это, по-видимому, не умолило его решимости, потому что месяц спустя его прожаренного до хрустящей корочки нашли рядом с Южным Ганглием. Якобы это случилось до того, как вокруг Ганглия построили станцию инвертора Акампо. Поезд снова трогается. Бивон перестает прислушиваться. Объявляют станцию Киншаса, и он сходит, чувствуя себя опустошенным. На улице темно, а все такси и Акады куда-то запропастились. Акада. Нигерийское мототакси. Вечер субботы. Почему их нет? На стадионе висят афиши какого-то поп-идола. Наверняка именно на его концерт собрались те девчонки. И это же объясняет отсутствие транспорта. Бивон решает идти пешком. Все равно он не может позволить себе такси. Он вернулся после недельного собеседования в Лагосе. 12 претендентов на одну должность. Проезд и проживание они оплачивали сами, а денег у Бивона было в обрез. Сверху спускается дрон, проверяет его ИД-чип и улетает прочь. Все это занимает меньше минуты. Бивону хочется разнести следующий дрон, который он увидит, разнести хоть что-нибудь. К дому он подходит в прескверном настроении. Двое парней из квартиры 16А проталкиваются мимо него к выходу, задевая его одежду из-за тесноты коридора. Бивон подозревает в них гомиков и думает Не сообщит ли об этом властям, ведь гомосексуализм в Нигерии незаконен. Ему не нравится соприкасаться с геями. Они грязные и любят «показушничать». Вот правильное слово. Выставлять на показ себя и свою грязь. Однажды Бивону придется с этим что-то сделать. Сообщить о них властям. Имена их он не помнит. Но парни улыбаются ему, когда они «показушничают», И не резвятся. В последнее время, каждый раз, когда Бивон переступает порог супермаркета, перед ним высвечивается объявление о розыске практикующей лесбиянки. Может, ему стоит дать объявление и насчет этой парочки? Бивон отпирает квартиру и вваливается внутрь, ободрав голени деревянный сундук, который неделю назад затащил в гостиную. Он ругается хоть и знает, что винить в этом некого, кроме себя. Пинком захлопывает дверь, бросает на сундук дорожную сумку и щелкает выключателем. Никакого результата. Он на ощупь пробирается вглубь квартиры и пробует другой выключатель. Ничего. Бивон осознает, что не слышит холодильника и других приборов. Это авария или ему отключили электричество? Он не помнит оплатил ли в этом месяце за счет. Ситуация его бесит, потому что правительство не отдает за электричество ни гроша. Его предоставляет пришелец, а правительство только дерет деньги за станцию, да за то, что поставляет энергию в дома. Быть может, позднее он сможет подключиться к сети нелегально. Бивон идет на кухню. Его мучает жажда, и нужно как-то ее утолить. Под холодильником растекается лужа грязной воды, Воняет гнилью. Бивон хватает стакан и открывает кран. А потом, в уличном свете, замечает, что из раковины что-то растет. Он наклоняется поближе. Это побег растения. Бледно-зеленый, едва живой. Всего лишь пара примыкающих друг к другу листиков. И еще третий, свернутый в узкую трубочку, тянущийся к звездам. Ну уж нет. Никаких тебе звезд. Бивон зажимает побег между указательным и большим пальцами и выдергивает из стока. Выбросив его в ведро, он думает, что это должно быть пророс Боб, оставшийся с того раза, когда он в последний раз готовил. Кажется, он смыл несколько штук в раковину перед уходом. Когда он допивает воду, росток уже вылетел у него из головы. После душа Бивон мастурбирует. Ему нравится, когда запах спермы вводит его в некое подобие посткаитального состояния, как будто он только что переспал с женщиной. Когда-то женщина у Бивона была, но ушла. Она его не понимала. Бивон убеждает себя, что не скучает по ней, но время от времени и сам сознает, что это неправда. Он тратит 20 минут на телефонный спор с домовладельцем из-за электричества. Он из Роузвотера. Он помнит, что в первые дни никаких счетов не было, только бесплатная энергия от ганглиев. Чертов инвертор Акампа. Бивону придется ждать два дня, прежде чем электричество подключат. Он сидит в темноте и пытается понять, как дошел до такой жизни. Ему все еще хочется пить, и он возвращается на кухню, огибая холодильник. У него есть карманный фонарик, но для того, чтобы избавиться от сгнившей еды, нужно больше света. У раковины он снова останавливается. Росток вернулся. На секунду Бивону кажется, что это то же самое растение, и он проверяет мусорное ведро. Какого хуя? Этот побег на 2 или 3 дюйма выше первого, и цвет у него более темный, более здоровый. Вот правильное слово. Более здоровый оттенок зеленого. Бивон пожимает плечами, пытается выдернуть росток и вскрикивает, ощутив болезненный укол. В тусклом ночном свете видно плохо, но Бивон чувствует, что у него течет кровь. Он засовывает палец в рот и обсасывает. Потом зажигает спичку и при дрожащем огне осматривает его. Ранка неглубокая. Бивон переводит взгляд на раковину. У растения, у нового побега, Есть шипы, как у белины, только эти толще и покрывают стебель и листья. Бивон озадачен, но думает, что для этого есть логичное объяснение. Этот сорняк не успел бы вырасти, пока он дрочил в ванной. Он, наверное, скрывался внутри сифона и упирался в первый росток. А когда Бивон выдернул первый, этот распрямился. Распрямился, вот правильное слово. Он распрямился и выглянул через сток. У Бивона нет ни электричества, ни особого желания работать, поэтому он решает, что дождется утра а уж потом вытащит сифон и вытряхнет из него ту дрянь, которая явно обеспечивает пропитание бобовому ростку. Хотя на бобовый росток эта штука больше не похожа. Бивон открывает шкафчик и достает зазубренный столовый нож. Складывает пополам кусочек картона, захватывает с его помощью стебель как можно ближе к стоку и перерезает его. Растение поддается легко. Бивон собирается выкинуть его в мусорное ведро, но потом ему в голову приходит мысль получше. Он бросает росток на пол и наступает на него, растирая ногой так, словно давит насекомое. Месть за укол. Его домашние вьетнамки для такого недостаточно жесткие, и Бивон использует ножку кухонного стула, превращая растение в зеленый мазок. Потом собирает то, что от него осталось, и выбрасывает. Смачивает водой тряпку, вытирает пол, а потом выбрасывает и ее. Он моет руки, внимательно приглядывая за стоком. Потом направляется к двери, но по пути оборачивается и смотрит на раковину, убежденный, что в ней что-то будет. Ничего, глупости какие. Бивон ложится в постель. Спит он беспокойно, и ему снится, что он превращается в огромную ракету. Через час он просыпается, решает, что не желает держать останки растения у себя дома, выносит ведро, в кухне 16 раз взглянув на раковину и вываливает мусор в стоящий на улице бак. А потом возвращается в кровать и спится ему на этот раз куда лучше.